Раймонд. Ква-ква-ква. Я психовал, метался по гостиной, то и дело сваливая на пол, то на польную вазу, то стул, то что-то ещё. Эта дурная ведьма наградила меня кваканьем, словно лягушку. Меня, тёмного князя, великого мага, я не мог говорить. Только квакал. Мимо пролетела муха. Я инстинктивно высунул длинный лягушачий язык, поймал ее и чуть не засунул в свой рот. Очнулся в последний момент, осознав всю абсурдность ситуации. Как я мог так опуститься? Я, который когда-то вызывал страх у врагов одним лишь взглядом, Теперь был вынужден охотиться на мух в своем собственном доме. Рядом неприлично заржал лайон. Он, сволочь такая, вообще был в последнее время излишне веселым. Нравилось ему за мной наблюдать, видите ли. А я... я... ква-ква-ква. Каждый раз, когда я издавал этот звук, меня охватывало новое раздражение. Я чувствовал себя, как будто попал в какую-то дурацкую сказку. Темный князь превращается в лягушку и страдает от насмешек своих друзей. В голове крутились мысли о том, как же мне отомстить Ангелине за это унижение. Может быть, наложить на нее заклятие? Но тут же вспомнила о ее магии. Она могла легко превратить меня обратно в лягушку или даже хуже. — Нет, Раймонд, ну тут уж ты сам виноват! — ухмыльнулся из своего кресла Лайон. — Это ж додуматься надо было, сделать ведьму насильно собственной женой. Хорошо хоть догадался кольцо с брюликом подарить, как я тебе рассказывал. Думаю, ваших магических узоров на запястьях она просто не поняла бы. И одним кваканьем ты точно не отделался бы. «Ква! Ква! Ква!» Я раздраженно передернул плечами. Каждый ква отзывался эхом в моем сознании, как насмешку судьбы. Я чувствовал себя, как будто весь мир смеется надо мной. Стены моего кабинета шептали ква, а даже старые портреты предков казались одобрительно кидающими мне укоризненные взгляды. «Я! Темный князь!» Почти что лягушка. Ну, сволочи же! Все сволочи! Внутри меня бушевала ярость. Как могла эта ведьма так легко подорвать мою власть? Я был готов разнести все вокруг, разбить вазу с цветами и стул с мягкой обивкой, лишь бы выпустить пар. Но вместо этого я снова позорно ловил себя на мысли о мухах.